Не выкобенивайся, не будь других умнее. У нас в писателях достойные люди работают. Один кандидат ветеринарных наук, чтоб я сдохла. У всех высшее образование, понимаешь? Третья жалоба за неделю. Нет, я Борей прямо скажу. Гнать его или потеряем клиентуру? Но, может, я другого имею в виду? Нет, твердо ответил девица. Дайте мне фамилию заочника и увидите, что я права. Гнать его будем. — Завочника? — Бруна Паршивого. — Гаврилов, — сказал профессор. — Николай Гаврилов, первый курс. — А у нас до второго еще никто не дотянул, — зловещо произнесла девица, словно призналась, что второкурсников приносили в жертву кровавым богам науки. Толстые, украшенные вишневыми ногтями пальцы, шустро пробежались по картотеке на углу стола. — Так, Гаврилов, — сказал девица, — послана две курсовых. — Заодно еще не плачено. Вы день принесли? Минс не успел ответить. Девица вдруг обернулась к дверям. Видно, не было раз до чутье, ждала удара в спину, что ли. А вот и он, почти радостно сказала она, явился, не спалился Тебя уж с милицией ищут, шут гороховый. В подвале было не очень светло. Вошедший не сразу разглядел Минса, да и Минс его разглядеть не успел. С милицией... — прошептал голос от двери, и сразу же послышались легкие неверные шаги, спешившие прочь. — Сбежал, блин, — сообщил девица. — Даже денег просить не стал. Напугали моего с вами. Она дробно рассмеялась, а Минц кинулся вверх по лестнице. Конечно, консультант Бруно Васильевич далеко не ушел. Оказался он не молод, куда старше Минца, худ и плохо одет. На ногах у него были валенки с калошами, совсем уж редкая в наши дни обувь, а выше — черное узкое пальто и лыжная шапочка, вроде бы голубая. — Стойте! — крикнул Минс. Бруно Васильевич припустил прочь. Минсу пришло скользя и чуть не падая бежать за ним по переулку. Старик казался шустрее, чем думалось, но все же возраст взял свое. Минс уже разозленный прытью беглеца — и от того, что ему не желают подчиниться, разогнался, прижал старика к высокому забору и сердито заговорил, — Не бегите, я вам вреда не причиню, только ответьте на один вопрос. Старик дышал тяжело и быстро. Он был невелик ростом. Расплющенные носы и выпеченные губы выдавали негритянскую кровь. Впрочем, каких только крови не найдешь у наших соотечественников. Может, потому русский расист всегда не уверен в себе и, требуя паспорт у идеологического противника, всегда избегает показывать свой. Ох, не блюли себя наши предки! — Только один вопрос, — сказал Митц. — Вам говорит что-нибудь имя Ферма? — Ферма! — ударение на последнем слоге. — Французский математик, семнадцатого века, — машинально ответил старик. Он замолчал и поднял лицо к серому, безнадежному небу, с которого падали снежинки и, подлетая к земле, превращались в холодные капельки дождя. «Правильно!» — согласился Минц. «И он, в частности, известен теоремой, названной в ее честь. Где бы мы могли поговорить?» «Нечем разговаривать, Лев Христофорч!» — сказал старик. Минц не удивился. Преимущество к недостаток жизни в небольшом городке заключается в том, что все тебя знают, и ты обязан всех знать. — Может, пройти ко мне, — предложил профессор, — на Пушкинскую? — Угощу вас чаем с морожкой. Прислали из Норвегии. Мой аспирант всегда присылает бочонок к годовщине смерти Пушкина. — Нет, — отказал старик, — мне не о чем с вами говорить. Я устал. — Мне ничего от вас не надо, — сказал Минц. — Я хотел бы лишь засвидетельствовать вам мое расположение. — Ах, не надо шуток, — отрезал Брун Васильевич. — Немало людей в моей жизни обещали расположение и даже деньги. Однако заканчивалось это очередным разочарованием. Вы хотите использовать меня? Не удастся, я бесполезен. — А это... — спросил Минц, поднося к носу у Бруна васильевич курсовую работу Гаврилова. — Это свидетельство моего бессилия, — уверенно ответил Брун Васильевич. — Если вы не хотите идти ко мне, — сказал Минц, — я вас провожу. — Ах! —